Их без звонков и всякого блата поселяют в номера с удобствами. Сказка и только. Растроганные, ошалевшие от доброго отношения фаны, вместе со спасателями раскачивают трассы, утрамбовывают их ногами, маркируют, приводят в порядок. Пока лавины о себе не напоминают, подлинный бич Кушкола — это комиссии. Их понаехало сюда с полдюжины, от разных организаций и ведомств,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 Что к вечеру она. Степа! прикрикивает мама. Не распускай язык. Если попугаи живут по 300 лет, не унимается гвоздь, то жулику по теории вероятности любая половина. Жулье, ты был женат, не помнишь? Не помнит. Значит, не был. Такое не забудешь. Итак, лет скажем 150, жулик говеет, следовательно, заполучив жену. Степа! Мама за ухо уводит гвоздя от клетки.